Глава пятьдесят первая. Выставочный парк. Вало. Что это Пену думал? Ведь они все еще на земле. Первый взрыв сшиб Лорну Диснок, еще больше усугубив повреждения, которые она получила, когда проклятый джедай выкинул ее через крышу. В полете она вывихнула плечо, и хотя затем кость удалось вправить, это место продолжало пульсировать болью, как и несколько ребер, явно сломанных. Сам факт, что она еще могла бегать, был небольшим чудом, как и то, что череп был до сих пор цел. Так теперь еще не хватало, чтобы ее испарила одна из собственных бомб. Лорна вскочила на ноги и вскрикнула, когда кости сместились с громким хрустом. План был ясен с самого начала. Налёт завершится ковровой бомбардировкой. Заряды будут сброшены из-за пределов атмосферы Валу. Финальное унижение, но лишь после того, как её буря уберётся отсюда. "Пан! Пан!" закричала она в камин, вынуждая себя переставлять ноги. "Ты меня слышишь?" Переговорник развалился у неё в руках. При падении он пострадал так, что ремонту не подлежал. Лорна в отвращении отшвырнула его прочь и тут же заметила троих нигилов из собственной бури, которые бежали в укрытие, спасаясь от бомб. "Эй, вы трое, подождите!" Заслышав её крик, нигилы вскинули оружие, и самый высокий из строицы, Алзрянин без маски с чешуёй гнойного цвета, шмальнул в её сторону из огнемёта. Лорна перепрыгнула через струю горящего воспаления. В удовольствии, с которым она вышибла рептойду челюсть каблуком сапога, почти стоило боли в плече. Если остальные двое и не распознали её без маски, то брутальный удар уж точно не могли не узнать. Алзарианин повалился на землю, из его разбитой пасти хлынула кровь. Лорна наклонилась и выхватила два шприца, торчавших в перевязью этого болвана. Один воткнула себе в руку, другой всадила в широкую спину Алзарианина. Да, он её разозлил, но сейчас нужно было, чтобы он стоял на ногах пускай даже с болтающейся челюстью. «У вас поблизости есть корабль?» — пролаяла она, обращаясь к двум нигилам, которые еще были способны разговаривать, здоровенному человеку с большим плазмолотом и виквайке, которая злобно таращилась на нее. «Ну?» Виквайка указала рукой на мусорщик, стоявший в другом конце усеянного обломками парка. «Уродливая посудина, но сойдет, пока Лорна не вернется на свой собственный крейсер». Но сейчас Твилека не смотрела на корабль. Она смотрела на то, что увидела перед кораблем. Нет, на ту, что стояла перед кораблем во всем своем великолепии. Внезапно унижение, которое Лорна вытерпела по милости тупого джедая в скафандре, показалось не столь уж страшным. Даже бомбы она могла простить, ведь здесь была главная добыча. Лорна протянула руку за плазмолотом, зная, что просить не придется. К его чести человек отдал оружие без вопросов и принялся разминать пальцы в предвкушении драки. Лорна взвесила молот в руке и включила энергетическое поле, покрывавшее тупой конец. Да, вполне сойдёт. Утвердившись в своём решении, Лорна двинулась бегом. В её сознании пульсировали два слова: "Смерть канцлеру".